Расставание Этот малыш, он напоминал мне о Мике. Когда она была маленькой, тоже была пухленькой и очень хорошенькой. Мама умерла, и молока для младенца у нас не было, так что папа кормил ее сливками. Мике все пила, пила и пила. Я помню, как булькало у нее в животике, если приложить к нему ухо. Вспоминать о Мике было больно. «Бедная моя сестренка, наверное, ползает теперь где-то в шахте и, надрываясь, таскает горы алмазов для белоголового. А может, у нее уже началось воспаление легких от сырости? Что, если она лежит где-то в яме, хрипит и кашляет так сильно, что ртом идет кровь? Вдруг она уже погибла? Может, темнота свела ее с ума и выдавила из нее все силы, всю жизнь до капли. Неужели она умерла? Думать о Мике было больно, но и о малыше тоже. Я понимала, что не могу остаться на острове. Ради Мики придется однажды покинуть его. «Мне будет тяжело уехать отсюда», — сказала я малышу как-то вечером, когда мы сидели, греясь в последних теплых солнечных лучах. «Я буду по тебе очень скучать». Малыш посмотрел на меня удивленно. Мне показалось, он рассердился. — Ты сам понимаешь, я не могу остаться с тобой навечно. Я погладила его по волосам жестким от соленой морской воды. — Ты же знаешь, я должна уехать. Он высвободился из-под моей руки и сердито зашипел. «Ну — Ну-ну, — пробормотала я, сглотнув, чтобы сдержать слезы. «Я должна уехать, должна спасти свою сестру, попавшую к пиратам, понимаешь? Я знаю, что ты отлично справишься сам. В твоём распоряжении морское дно полное мидий, и плаваешь ты теперь здорово. Это я тебя научила, так что не сердись». Но малыш сердился и не желал успокаиваться. Он принялся махать руками, Бить по снегу так, что тот разлетался во все стороны. А когда я попробовала удержать его, снова вырвался. Я не знала, что делать, и чувствовала себя беспомощной и глупой. Наверняка он все понял. «Ты же сам помогал мне делать флаг», — напомнила я. Мне показалось, что он не понял, и я указал рукой на холм, где стоял флаг. С берега его видно не было, но малыш знал, что он там. Флаг там, для того, чтобы дать сигнал проплывающим мимо морякам, чтобы они догадались, что я тут, пристали к берегу и спасли меня. Малыш замотал головой, рот его скривился. Вдруг он заплакал так громко, что сердце мое едва не разорвалось от жалости. Я хотела сказать «не спасли», а просто «забрали», — поправилась я. Я имела в виду «забрали меня отсюда». «Ну же, малыш, иди, я тебя обниму». Он отпрянул, посмотрел на меня разъяренно, личико его раскраснелось и было мокрым от слез. Потом он повернулся и пополз прочь. Я просидела целый час, ожидая, что он вернется. Солнце перестало пригревать, И мороз пробирал все сильнее. Я оглядела берег перед входом в наш грот, посмотрела по сторонам. Малыша нигде не было видно. Тогда я решила отправиться на поиски. «Малыш — Малыш! — кричала я, карабкаясь по глыбам льда. — Куда ты запропастился? Гага с красивыми разноцветными щеками взлетела, испугавшись моих криков. Вскоре она исчезла в небе. «Малыш!» — звала я. «Иди же сюда, поужинаем вместе. Как знать, может, до самой весны никто и не заметит этот флаг. Давай сейчас не будем об этом думать». Но ответом мне была тишина. Я повернулась и посмотрела в другую сторону. Вот же он, у меня за спиной. Малыш запыхался, Волосы его запорошило снегом, но он больше не злился. Он посмотрел на меня маленькими красивыми глазками и улыбнулся. «Куда ты запропал?» — спросила я. «Я тебя искала». на, -на, -на, -на, -на" ответил он и потерся об меня. Я подняла его и подула в лобик. «Никакая я тебе не на-на!» — прошептала я. «Ну ладно» пошли ужинать. Я несла его всю дорогу до нашего берега. Потом мы наелись досоты мидий. Где-то вдалеке послышался дрожащий крик Гаги. Спустились сумерки, небо стало розово-фиолетовым, тревожным и беспощадно холодным. Такие вот были сумерки на снежной розе, красивые и жуткие, красивые и опасные». «Когда это случится, — подумала я, — когда я уеду отсюда, я не забуду эти вечера, которые мы проводили вместе с малышом». Четыре дня спустя я первой проснулась в нашем гнезде. Я лежала и смотрела на малыша, спавшего в сером свете, просачивавшимся сквозь потолок пещеры. Я видела, как вздымался и опускался его живот, как маленькие губки двигались во сне, как беспокойно шевелились глазные яблоки под веками. Он был такой хорошенький, что больно было смотреть. Я решила порадовать его и приготовить завтрак к его пробуждению. Я проскользнула по длинному вонючему гроту и, выйдя наружу, оказалась почти на берегу. В тот день дул сильный ветер. Ледяное крошево в воде стало густым, как каша. Но в раковинах все равно недостатка не было. Я уже давно наловчилась собирать их и, присев на корточки, принялась за дело. Вскоре рядом со мной уже образовалась изрядная горка. Я немного отдохнула, обсосала пальцы и оглядела море. Прищурившись от ветра, я вглядывалась в линию горизонта, Вдруг меня охватило волнение. Там была лодка, шлюпка с парусом. «Я здесь!» — крикнула я, и, вскочив на ноги, принялась прыгать и отчаянно махать руками. «Я здесь, здесь! Посмотрите сюда!» Но человек в лодке не оборачивался, наверное, туговат на ухо. Но почему он не заметил моего флага? При попутном ветре он должен был проплыть совсем близко от моего острова. Я орала во все горло. Малыш, выкатившийся из грота, наверняка испугался до смерти. Но вскоре и он заметил ту лодку вдалеке и понял, почему я так себя веду. Горло уже соднило от крика, но лодка становилась все меньше. Скоро она стала совсем неразличима в волнах. В ярости и смятении я бросилась проверить, на месте ли флаг, а вдруг он упал. Малыш с визгом пополз за мной следом. Добравшись до вершины, я застыла, как вкопанная, ничего не понимая. Флага не было. Я обошла горку камней. С ней все было в порядке, она лишь немного осыпалась с одной стороны, но где же флаг? Тут я заметила длинный, довольно высокий сугроб в паре метров от камней. Его здесь раньше не было. Я подошла, сбила немного снег ногой и обнаружила древко. Я наклонилась и, ухватившись за него покрепче, вытянула из под снежного покрывала весь флаг. Нет, он не упал. Его сорвал и закопал тот, что ни за что в жизни не хотел оставаться на острове один-одинешенек. Слабый шорох заставил меня оглянуться. Малыш подполз ко мне. Он сидел на земле и выжидательно смотрел. Потом неуверенно протянул ко мне руки и тихо произнес «На-на». Я отшвырнула флаг и прямиком направилась к малышу. Я ударила его со всей силы. Он перевернулся и упал лицом в снег, но быстро поднялся и сел, испуганно глядя на меня. Из его маленьких голубых глаз брызнули слезы, нижняя губа искривилась. Он плакал, а меня трясло от ярости. «Ты понимаешь, что натворил?» — крикнула я. «Понимаешь, что наделал? Не желаю тебя больше видеть!» Он плакал и плакал, так громко и безутешно, что, казалось, вот-вот его разорвет на кусочки. Наконец я опустилась перед ним на колени и обняла. «Прости», — прошептала я, — «прости, мой хороший». Я сидела, обнимая его дрожащее тело, и корила себя за то, что ударило его, и за те слова, что выкрикнула в злобе. Они звенели в ушах. Это было невыносимо. Вдруг я встала и бросилась к флагу. Я принялась рвать его ногтями и зубами, хотела оторвать его от мачты, а когда это мне удалось, швырнула его с обрыва, и мачту следом. Потом я снова присела рядом с малышом и обняла его за плечи. Я посмотрела ему в глаза. — Послушай меня, я тебя не оставлю. Обещаю, я о тебе позабочусь, словно ты мой родной братик.